Глава пятая. Город и впечатление. Город – это дух. Большой город – это свободный дух. Освальд Шпенглер. Стоя возле раковины и ополаскивая кастрюлю, Ния спросила. Совсем забыла, а кто нас с тобой до города довезет? Я успела в интернете посмотреть, что от с до него около часа езды. Там и расписание автобусов было. Очень удобно. Это не наши, маг, табло, на которых почти ничего не видно. Затем решилась и задала еще вопрос. «Может, тебе лучше автобус купить? Он вместительнее, чем корейский хэтчбэк». Тетя, убирая с пола остатки еды, Шера увлекся косточкой и решил погонять ее по гладкому линолеуму. Посмеиваясь, ответила. «На автобус знаешь, сколько бензина уйдет? А денег? Нет, вот починят мою старушку, и мы с тобой тур по местности устроим. Тут, кстати, красивейший лес и горы рядом». И снова переключилась на уборку. вытряхивая содержимое миски в ведро. «Нас Саша отвезет. Он как раз через полчасика обещался подъехать». Недомытая кастрюля так и шмякнулась в мойку, обрызгав девушку пеной от моющего средства. «Это Александр Бельский, что ли? Можно я дома останусь? Что-то голова закружилась внезапно. Вырвалась у Нианы». Лариса задвинула ведро за дверь и ответила на этот раз строго. «Прекращай, дорогая моя». Я тебе уже говорила, что здесь нет простолюдинов, графов и магов. На земле все равны. Ну, почти. Саша очень хороший мальчик, а ты так себя ведешь?» Девушке стало неловко, и она пожалела, что не сдержалась. Дело ведь было не в происхождении, просто... Просто Саша ей понравился, и она не знала, как себя вести. Сразу вспомнилась фраза Марго, что у него уже есть «дама сердца». Правда, на страничке никакой девушки она не заметила. но не все же, наверное, размещают фотографии любимых для всеобщего обозрения. «Прости, больше не буду. Пойду переоденусь». Ровно в 11.30 приехал Саша. На этот раз он был в штанах без прорезей, но с потертыми коленями, хотя не это смутило не Ану, а не обычный рисунок футболки. На груди у парня красовалась голова мужчины с симпатичной улыбкой, причем эта самая голова была в странном головном уборе, а снизу еще надпись гласила «Поехали». Куда поехали? К земной моде привыкнуть не так просто. Ния для этого прилагала немало усилий. Даже сама влезла в тетины джинсы. Нельзя сказать, что удобно, скорее тесно. Она ведь вообще никогда не носила брюк. Вот бы ее подруги увидели. Точно бы закачались. «Где сядешь?» – обратился к ней Саша. И Ния подскочила на месте от неожиданности. С ней такое периодически случалось. Слишком задумывалась о чем-нибудь и упускала нить разговора. Преподаватели в академии тоже жаловались. Пару раз она перепутала заклинания на уроке по травоведению. Вместо лечебной сальвии в горшке вырастила дурман обыкновенный. «Поехали?» «Ой, в смысле, куда сяду? Не поняла». «Я имел в виду, где ты хочешь сесть. Рядом со мной или сзади поедешь?» Терпеливо переспросил парень. «Э, ну, сзади. А то меня укачивает немного». И быстро залезла на заднее сиденье. Почти весь путь до города Ниана промолчала, лишь изредка вставляла вежливые фразы, чтобы не казаться совсем странной. Саша и тетя поначалу еще старались вовлечь ее в беседу, но потом оставили это неблагодарное занятие. Девушка сразу расслабилась и стала разглядывать дорогу по сторонам, но к разговору все же прислушивалась, чтобы быть в курсе событий. Пейзажи, увы, не особо впечатлили. Редкие деревца, кусты и мусор. В самих соскорях улочки и переулки были чистыми и ухоженными. «Почему же здесь так?» Ниана хмурилась, отвернулась от окна и полностью переключила внимание на беседу. Тема была интересная. Говорили о моделях телефонов. Плюсы и минусы андроидов и смартфонов, наличие расширенных опций. Хорошо, что до этого удалось ознакомиться с журналами. Хоть в чем-то земном она уже разбиралась. Ну, это не она так думала. На самом деле, спустя четверть часа стало ясно. Главный специалист среди них в земных премудростях – это Александр Бельский. Оказывается, андроид Это самая распространенная и универсальная операционная система, которую встраивают в память смартфона. Ниа даже губу прикусила, стараясь усвоить информацию. В журнальных статьях как-то все проще было, там вообще уклон на игры делался. Тетя тоже заинтересованно кивала, видимо, надо родиться на Земле, чтобы разбираться в тонкостях. Даже Ларисе, которая провела здесь столько лет, не все ясно и понятно. Стоило въехать в город, как Ниа сразу же отвлеклась от разговора. Высокие дома. И не просто высокие, а высоченные. Шестнадцать этажей. Даже королевский дворец смотрелся гораздо меньше по сравнению с этими великанами. Повсюду носились автомобили. Некоторые из них противно сигналили и мигали желтыми и красными глазками. Фарами, кажется. Жителей было немереное количество. Едва удерживаясь, чтобы не прилипнуть к окошку носом, она взяла себя в руки и сделала несколько глубоких вдохов. «Эй, ты как там? Укачала?» Я сейчас припаркуюсь возле кафешки». И Саша стал выруливать вправо, где на доме виднелась яркая вывеска «Три тополька». «Милая», – воскликнула Лариса, – «что же ты молчала? Надо было сказать, что плохо». А, «Разволновалась», – подавив нервный смешок, ответила Ниа. Если в поселке она чувствовала себя хоть в какой-то степени уверенно, то в такой суете растерялась совсем. Кто там хотел найти скупщика и обменять монеты на местные деньги? Ха, отец был совершенно прав. Она слишком самоуверена. Стоять на тротуаре и смотреть по сторонам, разинув рот, вот это она могла. По спине побежал холодок, а ладони противно взмокли. Дом, родные места, леса и поля, академия, где все знакомо и привычно. Ни мусора, ни железных коней. Ния отчаянно захотелось спрятаться, убежать, исчезнуть. «Думаю, поездку на мотоцикле мы с тобой отложим», послышался сквозь шум в ушах голос Саши, а затем ее взяли за руку. Девушка обернулась и увидела парня. Он стоял рядом и улыбался. Ладонь его была шероховатой, теплой и сильной. У меня руки вспотели. И попробовала выдернуть руку, но не вышла. Я, когда в Нью-Йорке оказался впервые, тоже струхнул малость. Такси, торгаши, стриты и авеню, рекламы куча. Саша слегка сжал ладонь девушки. Ты, наверное, не так часто из пансиона выезжала, да? Так и есть, Сашуль. И рейсами чартерными летала, чтобы избежать суеты аэропортов. Поэтому брат и отправил Ниану ко мне потихоньку осваиваться в современном мире. Но вот тетя у нее бестолковая. Прости меня, милая. Лариса подхватила племянницу под другую руку. Идемте в кафе, я угощаю. Отметим твой приезд по городскому. Так они и вошли в три тополька. Слева шагал Саша, справа тетя. В самом дальнем углу заведения, рядом с панорамным окном, нашелся свободный столик. Пока Лариса делала заказ возле стойки с ассортиментом блюд, Саша начал разговор. «Значит, ты редко бывала в Будапеште?» «Жаль. Хотел узнать, как там. В интернете, конечно, полно фоток и видео, да это все не то». «В Будапеште?» – переспросила Ния, а потом вспомнила, что она успела прочитать на сайтах о той стране, откуда якобы приехала. «Ну, мы с отцом иногда посещали центр, в театр ходили, в парке любили гулять. Парень так заинтересовался, что даже ближе подвинул стул, и их головы почти соприкасались. Проспект Андраши главный проспект столицы Венгрии, который за величественный вид прозвали Будапешскими елисейскими полями, назван в честь министра иностранных дел Австро-Венгрии Дьюла Андраши. Под проспектом пролегает первая линия старейшего в континентальной Европе метрополитена Рыбацкий бастион, красивейшее архитектурное сооружение, расположенное на крепостной горе, в западной части венгерской столицы Буди. Это площадь, окруженная галереей длиной 140 метров и шириной 8 метров, с коническими шатровыми башнями, аркадами и балюстрадами, откуда открывается великолепный вид на Дуна и восточную часть столицы – Пешт. Посмотрев на удивленное выражение лица собеседницы, парень пояснил. «Мне мама рассказывала в детстве. Она архитектор, как и отец. Родители часто путешествуют по долгу службы. Всякие там конференции и форумы заграничные. Иногда и нас с братом брали». «Повезло тебе!» У Нии отлегло от сердца. Кроме перечисленных Сашей названий, она больше ничего не знала. «Меня отец вообще никуда не отпускает. Удивляюсь, как он решился Клари... Мигом исправилась. к Ларисе отправить». «А почему? Ты вроде бы не отъявленная хулиганка. Волосы не розовые, пирсинга в носу нет, татушек тоже». Мысленно Ния сделала заметку погуглить слова «пирсинг», «татушки» и побольше почитать о достопримечательностях неизвестной Венгрии, которая по воле случая стала ее родиной. а вслух ответила. «После смерти матери папа изменился. То было трудное время для всех нас». Девушка нахмурилась, вспоминая о прошлом. «Теперь он переживает, чтобы со мной ничего не случилось. Они с тетей столько ругались по поводу Ака... Э, пансиона. Отец настаивал на частном обучении, а Лариса хотела, чтобы я общалась со сверстниками. Потом решила немного сменить тему. Твоя очередь рассказывать». «Увлекаюсь компьютерами, мотоциклами, в хоккей играю немного. «Читать люблю, путешествовать. Есть младший брательник, Стас. Он твой ровесник». С предками в хороших отношениях усмехнулся. «Это, видимо, потому что мы редко общаемся. Они почти постоянно в разъездах. Дед у меня классный. Он многому научил. Машину водить, чинить. Торт, кстати, можем с ним испечь. Правда, всего один. Медовик. Я и брат у него почти все каникулы летние проводили в детстве. Нива, на которой я вас привез, это его». В том году мы с дедом многие запчасти заменили, так что теперь настоящий зверь. Гоняет сейчас получше джипов современных. э – переспросила Ния смущенно. «Кашу сварить, яйца пожарить – это еще можно представить, как делается. Но вот испечь торт стало немного неловко. Девушка же все-таки. Хотя в свое оправдание Ниана могла сказать, что ей негде было учиться бытовым премудростям, если дома этим занимались повара и остальные слуги». Зато с Лайрисой они вчера запеканку вместе делали. Вернее, делала тетя. Она на подхвате была и успела наизусть выучить рецепт. Мы с дедом после того, как кровлю отремонтируем, планируем отметить это дело. Ты приглашена. Торт не обещаю, а вот булочки с малиновым вареньем забацаем. Забацать. Отложилось новое земное словечко в мысленном справочнике девушки. Через минуту подошла Лайриса и устало присела за столик. Ну и толкотня. Обеденное время, сказали, заказ будет готов по мере возможности. Но ждать пришлось не так уж и долго. Расторопный официант почти сразу принес поднос, на котором красовались три аппетитные порции картошки фри, тарелка с ароматными оладьями, два пирожных картошка и чайник с чашками. Няне понравилось все, даже странное пирожное. Кто бы мог подумать, что картошка такая вкусная? Вкусная, но маленькая. Заметив блаженное выражение на лице племянницы, Лариса отдала ей свое. После обеда сытая и довольная компания двинулась на улицу. На парковке уже было не так много людей. Основная масса разъехалась после перерыва. Ниа немного освоилась. Во время поездки в торговый центр она с интересом разговаривала, отвечала и смеялась над шутками Александра. Парень тоже изрядно повеселел. Это не она, ему нравилась гораздо больше, чем та, которая всю дорогу отцы скорее безучастно смотрела в окно. Лариса из-под тяжка наблюдала за молодыми людьми. Чтобы там ей брат не говорил, но он правильно сделал, отпустив дочь на землю. Где бы еще девочка увидела настоящую жизнь? Без придворного этикета, без сословного разделения, без магии. Быть обычным человеком, который сам выбирает свой путь – это и есть судьба. В торговом центре троица пробыла около двух часов. За это время они успели купить мобильный телефон для Нианы, подобрать ей несколько комплектов одежды, а также обувь. Девушка пыталась протестовать, настаивая на том, что не стоит тратить деньги. У нее есть свой гардероб. просто некоторые вещи надо перешить». Тетя была неумолима и настояла на своем. Александр благоразумно помалкивал, но оценил женственный вид Нии в ярко-желтом сарафане в процессе примерки в одном из салонов, чтобы не смущать ее, да и самому тупо не пялиться. До этого он никогда не подглядывал за девчонками. Парень откланялся, сказав, что подгонит Ниву ближе к выходу. Обратный путь показался короче. Беседа не умолкала ни на секунду. Кстати сказать, Ниана расположилась на переднем сиденье. Лайриса подсуетилась и первая уселась сзади, обложившись пакетами и сумками. Про Шеру они тоже не забыли. Ему купили два огромных пакета с сухим кормом, игрушки для чистки зубов, филировочные ножницы для стрижки и специальную щетку. Тетя и племянница даже боялись представить, что учинил их питомец в доме за то время, что они отсутствовали. После того, как Саша довез своих пассажиров до места назначения, Он улучил момент и с улыбкой сказал Ниане. «Кстати, я добавился к тебе в друзья. Классная Ава с журналом. Это вроде «Сто дорог», да?» Ава не основа отметила неизвестное слово, чтобы узнать о нем в интернете. «Ой, да это я решила страничку свою завести. В пансионе нам не разрешали выходить в сеть». Врать с каждым разом выходило легче, но ей это было не по душе. «Ты не против быть моим другом?» «Я рад быть твоим другом». Хотел еще добавить, что она очень красивая и интересная девушка, но удержался. Вместо этого открыл дверцу машины. «Надо ехать. Имея в виду, что вполне возможно, к тебе в друзья уже постучался Стас. Ему нравятся брюнетки». Сказал и только потом понял, что ляпнул. Что он несет? Совсем разучился общаться с девчонками. Мотоциклы, двигатели, цилиндры, поршни, айфоны и андроиды. Нет, чтобы сказать, как Ния идет желтый цвет. Он ей про брательника начал говорить. «Да? Ну что ж, Саша, буду рада познакомиться с твоим братом». Она развернулась и зашагала к дому. Стало обидно. «Значит, Стасу нравятся брюнетки. Видимо, самому Саше по вкусу девушки со светлыми волосами». Перед глазами тут же проплыл образ звездюлины в короткой юбочке. Брр. Ну и ладно, подумаешь, ей и так хорошо. Без всяких там Александров Бельских в штанах с потертыми коленками».